Ее не слишком остро развитое чувство порядочности и вовсе притупилось, да и страх сам собой исчез. Иногда еще мелькала мысль, что сказала бы мама, узнай она про это. И тогда начинала противно сосать под ложечкой. Она понимала, что Эллен, вероятно, легче было бы увидеть ее мертвой, чем совершающей столь бесчестный поступок. Это беспокоило Скарлет поначалу, ибо ей все еще хотелось во всем походить на мать.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 Неприятная мысль или не возникала больше, или по прошествии времени уже не казалась такой неприятной. Словом, чтение тайком писем Эшли теперь не слишком обременяло ее совесть. Мелани, получая письма от Эшли, обычно охотно делилась с тетушкой Питти и Скарлет и читала им оттуда целые куски вслух. Но именно то, что оставалось непрочитанным, так терзало своей неизвестностью Скарлет.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 Когда он хочет чего-то достигнуть, нет человека смелее и решительнее его, но он живет в том мире, что внутри его, а не в том, что его окружает и не хочет слиться с ним. И он... Ой, я не знаю, как это назвать. Если бы тогда, год назад, я понимала это, он бы женился на мне, я знаю. Она стояла, прижав письма к груди, и с нежностью думала об Эшли. Ее чувство к нему не изменилось.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 А из перешептываний других Матрон в дни ее вдовства она почерпнула лишь подтверждение этим словам. И Скарлет была рада, что и брак, и брачная постель — все это для нее позади. Да, это осталось позади, но не любовь. Ведь ее любовь, конечно, была чем-то совсем иным, отличным от супружеской любви и страсти, чем-то невразимо прекрасным и священным.